Глава 3. Хабун Выждав 20 минут, Алекс еще раз шибанул купол мегавзрывом, просто чтобы напомнить о себе. Народ намек понял и побежал прочь с ускоренным рвением. А поскольку смертей и выбросов модулированной энергии снаружи больше не происходило, буря чуть успокоилась и ничто не мешало двигаться резво. Правда, исход продолжался недолго, и через некоторое время Алекс вдруг увидел, как солдаты массово возвращаются. «Не понял?» — удивился он и спустился. Быстрая проверка парочки беглецов расставила все на свои места. Оказывается, наемникам отключили стабилизационные браслеты, без которых путешествие по Зерангу становилось слишком опасным для любого адепта. Только если он не был на «ты» с пространством как «дикие» или «скауты» самой лиги. «Иначе слишком легко было угодить в ловушку». Точнее, браслеты работали, но лишь крутили по кругу одно и то же сообщение, что, мол, если беглецы немедленно не притащат свои задницы обратно, то навечно станут врагами лиги со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, генерал Чувал не желал, чтобы его армия разбежалась, и его можно было понять. Алекс даже пожалел, что не вычислил генерала до сих пор. Однако у него появилась новая идея. «Мирам, ты можешь усилить мой голос через метку?» — спросил он. «Разумеется, могу!» — фыркнул голос внутри. «Это же просто звуковая волна, а я давно разобралась с твоим оком. Говори прямо перед собой, я сделаю все остальное». «Спасибо!» — благодарно кивнул Алекс, откашлялся и обратился ко всей армии. «Добрый день, уважаемые наемники и ветераны Лиги!» Его голос разнесся по округе с такой силой, что поднялась пыль. Толпа мгновенно замерла. Солдата заинтересованно посмотрели вверх. «Вы знаете меня под именем Разрушитель и уже видели, на что я способен. У нас тут сложилась <свыщи> непростая ситуация. Вы хотите убить моих братьев, а я не хочу, чтобы они умирали. Поэтому я пришел сюда. Однако я такой же разумный, как и вы. Поэтому любезно предоставил вам шанс избежать гибели. Но вы им почему-то не воспользовались». Народ внизу зашумел, а какой-то тип заорал во всю глотку. «Эй, разрушитель! Ты все неправильно понял! Нас заставили!» Что удивительно, крику на никто не заткнул. Наоборот, окружающие закивали в знак согласия. Алекс улыбнулся про себя. Наемники явно плевать хотели на лигу, им сейчас главное было не сдохнуть самим. Неплохое начало, однако ситуацию надо было подогреть. Равнодушным голосом он продолжил. «Вы говорите, что вас заставили, но это ложь. Вы все пришли сюда добровольно, и не просто добровольно. Вы сражаетесь за деньги, а не за убеждения, а значит, не заслуживаете сочувствия». Для усиления эффекта Алекс активировал заранее подготовленный небольшой цепной взрыв. Всего из пяти прорывов. И в этот раз не над куполом, а сбоку, отчего ближайших адептов повалило на землю. Наемники заволновались. «Чего ты хочешь, разрушитель?» — заорал во все горло Крикун. «Мы согласны уйти, но не можем! Эти чертовы браслеты отключились, а без них мы умрем! Это все генерал Чувал виноват! Разбирайся с ним, а не с нами!» Алекс видел, что к голосистому наемнику пробивается небольшой отряд элитных бойцов, но вокруг бандующика образовалось кольцо его сторонников, завязалась потасовка. «Зародыш сопротивления? Отлично!» Но надо было направить протест в нужную сторону. «Ваши проблемы меня не волнуют. Раз отказались уходить, пока была возможность, правила меняются. Теперь я не позволю вам сделать хоть шаг в сторону Дворца Резонанса. Но и отступить не дам. Сегодня эта армия прекратит свое существование». На этих словах даже бойцы, которым полагалось задержать бунтовщика, замерли. «Ну что нам делать?» — удивился Крикун. Вы должны сдаться, причем все вместе. А кто откажется, остальные должны его обезоружить. Это ваша коллективная ответственность. Иначе, клянусь, я не успокоюсь, пока не уничтожу тут всех до единого. И не надейтесь сбежать. Отныне я буду преследовать каждого до тех пор, пока не отыщу и не окроплю его поганой кровью священные камни Зиранга. Однако, если вы справитесь, я спасу вас. «Решайте! Даю минуту на размышление! На этом Алекс замолчал. По его расчетам, из 70 тысяч бойцов менее 10% были собственными войсками Лиги. Остальную массу составляли наемники, недавно прибывшие на зиранг и не настолько лояльные генералу Чувалу, как ветераны. Но хотя наемников было гораздо больше, они столкнулись с дилеммой. Если они выполнят приказ, то станут врагами Лиги. Не выполнят — умрут. Насчет последнего Алекс не шутил. Это миром он не собирался взрывать, а вот врагов, если придется, готов был уничтожить подчистую. Такова логика войны, иначе Лига перегруппируется и вновь пустит солдат в атаку, но подготовится лучше. Судя по бурлению под куполом, и наемники, и лиговцы-ветераны прекрасно понимали, что их не пожалеют, потому как часть солдат оперативно потянулась в центр, где раньше стояли вышки, другие, наоборот, расползлись по периферии. В результате армия разделилась на две неравные части. Алекс догадался, что внутри большого круга находится чувал с преданными ему солдатами. Сначала никто ничего не делал, но вот у одного бойца в центре не выдержали нервы и он выпустил серебристую молнию в наемников. Из-за мощного стабилизационного поля молния сильно ослабла и через пару метров исчезла, но это послужило сигналом. Воздух затрещал от тысяч вспышек, а увидев, что дальнобойные навыки мало что дают, наемники рванули вперед. Лиговцы же еще сильнее сомкнули ряды. «Генерал Чувал, мне нужен живым! На всякий случай выкрикнул Алекс. Купол держался, иначе драка и многочисленные выбросы энергии точно спровоцировали бы бурю. Но сражение, к счастью, пока не выходило наружу. Когда полилась кровь, до каждого последнего наемника дошло, что назад дороги нет. У генерала Чевала было и время, и возможность сообщить штабу ситуацию. Теперь командование знает, что наемники их предали, а значит, не простит бунтовщиков. «Не имеет права!» Это был вопрос репутации. Скорее Лига заключит перемирие с древними школами, дикими и даже митточем, чем позволит бывшим солдатам продолжить службу и тем более беспрепятственно покинуть Зиранг. А даже если бунтовщиков пожалеют, то просто соберут в один большой отряд смертников и кинут на захват какого-нибудь дворца. Выжил — молодец. Не выжил — еще лучше. Главное, что искупил вину — Но в таких обстоятельствах ты практически гарантированно помрешь. С другой стороны, у наемников имелись все основания считать, что эта лига их подставила. Не выполнила, так сказать, договоренностей, в смысле, не обеспечила безопасный переход по Зирангу. А значит, наемники имеют моральное право разорвать контракт. Такое отношение было крайне выгодно Алексу. Теперь у него тут десятки тысяч адептов, которым некуда податься. Бой внизу тем временем затихал. Хотя ветераны-лиговцы имели лучшую экипировку, их было слишком мало, и первые же минуты сражения унесли сотни жизней, поэтому измученные и лишенные энергии солдаты начали бросать оружие. Правда, некоторые наемники не останавливались и продолжали бойню. Но Алекс не вмешивался. Чем ожесточеннее схватка, тем более лояльно наемники станут в будущем, и тем меньше у них способов все переиграть. Наконец, очаги сопротивления погасли. От собственных войск Лиги осталось примерно две бойцов. Хотя среди толпы мелькали солдаты в чуть более качественной броне. Значит, не все ветераны изначально выбрали сторону генерала Чувала. Нашлись перебежчики. «Эй, разрушитель! Что с ними делать?» Голосистый наемник не просто выжил, но и решил стать лидером бунтовщиков. Алекс это вполне устраивало. «Как тебя зовут?» — спросил он Крикуна. «Хабун!» «Вы почти выполнили свою часть сделки, Хабун. Теперь найдите мне генерала Чувала и наденьте на всех выживших солдат Лиги блокираторы». Насчет последнего Алекс не волновался. Армия готовилась к массовому захвату пленников. Поэтому у них точно имелись специальные приспособления, блокирующие часть способностей. Они не слишком эффективны против адептов в стадии формирования ядра но на некоторое время этого хватит. «Вы слышали разрушителя, ребята? Вперед!» Однако едва наемники кинулись выполнять приказ, купол неожиданно схлопнулся. Очевидно, командование лиги слушало переговоры и сообразило, что с армией покончено и предпочло похоронить и бунтовщиков, и их пленников. И еще один намек наемникам, что назад их не ждут. К счастью, Алекс и к этому был готов. Заранее было понятно, что безопасные коридоры и браслеты с жетонами против ловушек перестанут работать. Поэтому пока внизу шел бой, он выяснял у Миром, что можно сделать по этому поводу. Собственное решение было очевидно. Раз Миром видит точки напряжения, то может и воздействовать на них. А так как она физически находилась прямо здесь, то для этого ей требовалось куда меньше энергии, чем операторам далеких дворцов, которым оставалось лишь заливать все вокруг потоками энергии. Никому не, «Никому не двигаться!» Заорал Алекс через громкоговоритель. «Я обещал вас защитить и защищу! Умение не применять! Всю защиту снять!» Чтобы доказать серьезность намерений, он деактивировал домен и стал медленно спускаться. Тем временем над землей, как рассерженные пчелы, носились больше сотни меток. Подлетая к точкам напряжения, они выпускали небольшой импульс сырой энергии и нестабильность на время исчезала. Выражаясь языком энергетических хирургов, это была скорее борьба с симптомами, чем лечением болезни. Но непосредственная угроза начала бури исчезла, точнее, отодвинулась. Метками управляла миром, для которой они стали продолжением тела. Работа была сложная, но за последние сутки ее возможности в этом деле сильно возросли. Алекс не вмешивался, да и, пожалуй, не мог. Слишком сложным был процесс. Перед наемниками Алекс явился в своем настоящем облике, то есть простой кожаной куртке и без изменения облика. Еще во время спуска он почувствовал сотни сканирующих лучей, поэтому уровень тоже решил не скрывать. Все равно найдутся умельцы, способные прочитать его. Скорее маскировка помешает, еще подумают, что он боится. Как ни странно, беззаботность даже помогала. Через одну из меток Алекс услышал перешептывание, что, мол, разрушитель настолько крут, что никто не видит его истинную силу. Народ явно принял землянина за древнего монстра и отказывался верить, что их победил адепт десятого уровня. «Ты хабун!» — обратился он к двухметровому адепту, держащему в руке снятый шлем. Тот коротко кивнул и с непонятной усмешкой уставился на землянина. Лицо бойца покрывало сплошная короткая щетина, а шея бугрилась мышцами. Кабун даже в доспехе напоминал мощного, но гибкого зверя, застывшего перед прыжком. И посмотрел по-особому, расфокусированным взглядом, словно находился в медитации или видел то, чего другим не дано. «А ты неплохо нас потрепал!» — хмыкнул он после короткой паузы. «Не боишься вот так спускаться? Нас много, а ты один». «Не боюсь», — ответил Алекс, спокойно осматривая собеседника. «Вы живы, пока я вас прикрываю». «Стоит мне убрать защиту, и грянет буря». «Ага, что нам помешает захватить тебя и заставить работать на нас?» Казалось, хабун специально нарывался, но землянин не переживал. Наемник одним из первых пошел против Лиги. А значит, изначально был проблемным типом. Точнее, тем самым альфа-самцом или прирожденным лидером, смотря с какой стороны посмотреть. Таких нужно либо с самого начала уничтожать, либо привлечь на свою сторону. Лучше последнее» так как в этом случае хабун подчинит своей воле остальных, а если перестарается, на его месте возникнет новый лидер. И то, и другое полностью устраивало Алекса. В любом случае, он не собирался вникать в разборки между наемниками или искать к ним особый подход. Лучше договориться с самым наглым и громогласным из них, и пусть тот займется всем остальным, пока они идут в школе резонанса. А там все это уже не будет иметь значения. Однако сначала нужно было поставить волосатика на место. «А ты попробуй», — предложил Алекс. Лехо! улыбнулся Хабун, обнажив передние клыки. Казалось, наемник радовался хорошей драке, потому как едва окружающие расступились, образовывая круг. Он без предупреждения ринулся на человека. Что характерно, кинулся один. «Скорость и сила», — думал Алекс, оценивая завязшего в домене соперника. «Возможно, боевое предвидение. Интересно, что у него с мозгами? Справиться с остальными? Или поискать кого-нибудь другого?» Хабун чем-то напоминал ему здоровяка Фиска, только грубоватого, решительного и гораздо более опасного. Впрочем, раз волосатик дожил до конца 12 уровня, значит, мозги имеются. Или их с успехом заменяет очень сильное боевое предвидение. «Этого Алекс не боялся». Даже с десятым уровнем за счет семи врат он был загадкой для врагов с предвидением. Его сила сейчас активно мешала силе Хабуна угадывать возможные варианты развития событий. А даже если бы не мешало, то внутри домена, что с предвидением, что без него, в центр так просто не пробиться. «А без шуток с пространством ты можешь!» Азартно воскликнул наемник, сообразив, что даже не может приблизиться к сопернику. «Могу!» Пожал плечами землянин, мгновенно оказался рядом и без затей врезал кулаком, обернутым вибрациями разрушения, в солнечное сплетение хабуна, а заодно кальнул жалом в ядро. Броня на груди наемника тут же испарилась. Захрипел он, больше от удара жало, чем от кулака, но на ногах удержался. Однако на этом Алекс не успокоился и сдавил ядро противника силой, раскрутив всем врат. Как он и предполагал, давление силы хорошо сочеталось с жалом. Хабун некоторое время потрепыхался, но через пару секунд упал без сил. Его источник был заблокирован, а он сам лишился всей энергии. «Достаточно?» — спокойно поинтересовался Алекс. «Или мне нужно тебя убить?» «Это не обязательно!» — оскалился Хабун, ничуть не смущаясь проигрыша или угрозы смерти. «Признаю, теперь ты босс!» «Да, а раньше я кем был?» Просто разрушителем! Этого недостаточно? Я видел немало бойцов с громкими именами, за которыми ничего не стояло. То есть взрывы тебя не убедили? Хм, может, я что-то повредил в твоей голове, пока мы дрались? <сcoff> Нет! <сcoff> я всегда был таким! Рассмеялся наемник, вставая, что им удалось с некоторым трудом, но он справился. И твои взрывы ни о чем не говорят. Может, это артефакт хитрый? Главная личная сила, а у тебя она есть. Считай, что ты заслужил мое уважение!» «Мою радость не передать словами», — иронично произнес Алекс. «Но она будет еще больше, если ты докажешь свою полезность. Надеюсь, на этом проверки закончились, а то каждого следующего проверяющика я уничтожу, просто чтобы не терять время». «Закончились!» — серьезно кивнул Хабун и тут же подмигнул. «Мы неплохо помогли друг другу». Брови Алекса поползли вверх. Похоже, его ввели вокруг пальца, и хабун, несмотря на внешний вид, не такой уж тупой. Знал, что проиграет, пошел в драку и действительно позволил себя победить. Зато стал вторым после разрушителя. «Ладно, тогда приведите мне, наконец, генерала Чувала». Никто не пошевелился. Наемники переглядывались, но окружающие, очевидно, не знали, где находится Чувал. «Вот видишь, я тебе уже пригодился!» Довольно оскалился Хабун и рявкнул во весь голос. Генерал сюда! Живо!» Его крик разнесся над армией, и, надо сказать, это оказалось куда более убедительнее и эффективнее просьбы Алекса. По крайней мере, за спинами наемников началось движение. «А парень соображает!» — отметил про себя землянин. «Надо ему помочь!» «Хабун!» «Назначаю тебя главным в этом таборе. Наведи здесь порядок. Выходим через 10 минут. Идем максимально плотным строем, чтобы я мог вас прикрыть». «Слушаюсь, босс! А куда мы идем?» «К вашему новому дому. Там вас рассортируют и предложат новую работу. Кто не хочет, может покинуть армию сейчас. Я беру с собой только добровольцев». «Ха-ха! Нам теперь некуда бежать, и ты это знаешь!» «Раз мы все все понимаем, то не надо задавать глупых вопросов». «А что делать с остальными пленными? Пустить в расход?» а... Хабун хищно улыбнулся. И «Еще чего? Потащите их на себе. А все их накопители нужно передать мне прямо сейчас. Остальную добычу можете разделить между собой». «Сделаем». В этот момент два соплеменника Хабуна наконец привели генерала Чувала. Алекс не стал с ним церемониться. Просто создал экран базиса и поднял с собой, бросив новому командиру. Десять минут. Хабун намек понял и принялся живо отдавать приказы таким громким голосом, что пришлось чуть приглушить звуки доменам. На всякий случай, Алекс также поручил миром следить и подслушивать за новыми союзниками через метки. К чести Хабуна тот справился. Через 10 минут все или большая часть накопителей передали разрушителю, а армия действительно двинулась вперед. Алекс смотрел на худощавого адепта перед собой. Утонченные черты лица, синяя кожа, дополнительный глаз во лбу с радужной оболочкой. Малованец. Представитель стабильного мира, чьи жители изначально воспринимали пространство именно как пространство, то есть как нечто объемное, они не уплощали до плоскости, что часто происходило с прочими расами, в том числе и с землянами, которые любую территорию измеряли квадратными метрами или километрами редко задумываясь о высоте. Генерал некоторое время буравил взглядом человека, а когда они начали двигаться, попросил не убивать выживших солдат. «Их судьбу решат старейшины школ», — пояснил Алекс. «Но убивать солдат нет нужды. Это заложники». «Чего ты хочешь от меня?» «Расскажи мне о своем мире, генерал». «Зачем?» — сильно удивился Чувал, который ожидал чего угодно, от допроса до пыток. Но явно не вопросов про родную планету. Я хочу больше узнать про стабильные миры. Мм, тут я мало чем могу помочь. Я не был на маловане больше ста лет. С тех пор, как получил десятый уровень, много что изменилось. Меня интересует не текущая ситуация, а то, как вы прошли слияние. А, -а, -а вот оно что. Эта информация есть в наших архивах. Нет. Архивы это мертвые знания. Я предпочитаю лично послушать живого представителя расы прошедшие испытания. «Ну хорошо», — пожал плечами чувал. «Однако слияние произошло за четыреста лет до моего рождения». Дальше генерал поведал, в общем-то, стандартную историю о том, как планета прошла слияние. Стандартной она была тем, что все объяснялось некой природной благодарностью малаванцев. Мол, они изначально превосходили варваров с других планет, а потому оказались достойными жить дальше». Чувал, разумеется, и сам понимал, как это звучит со страны, но по его виду, позе и словам было понятно, что он охотно верит в Бога избранность своего народа, или точнее, вселенная избранность. Малованцы считали Вселенную единым Богом и даже возводили в ее честь храмы. Червь в этой странной иерархии был кем-то вроде пророка. Поэтому для многих соотечественников Чувала борьба с Миточем и миссия на Зеранге была крестовым походом против еретиков. Только малованцы были достойны разговаривать с червем. Правда, Алекса интересовали не верование малаванцев и не пропаганда, а качества, за счет которых они прошли слияние. Но тут генерал ему мало чем мог помочь. Судя по нему, главным качеством было высокомерие. Поняв, что ничего интересного Чувал не расскажет, Землянин с некоторым разочарованием закончил разговор и отправил пленника вниз. Наемники двигались быстро, а Хабун показал себя прирожденным лидером. Получив одобрение самого разрушителя, он развернул бурную деятельность и назначил нескольких своих звероподобных соплеменников на роль командиров. Остальным наемникам это не особо понравилось, но многие догадывались, что это временно, и когда армия доберется до Дворца пространства, все изменится, поэтому сильно не роптали вместо этого кучковались группами и обсуждали между собой, как им жить дальше. Пока все сводилось к тому, что раз у древних есть такой бравый разрушитель, им, пожалуй, стоит примкнуть к союзу Зиранга, тем более больше идти некуда. В общем, народ привыкал к мысли, что им придется воевать против бывших нанимателей. Помимо слежки, миром продолжало стабилизировать пространство, на что уходила масса энергии. Но с этим пока проблем не было, благодаря захваченным накопителям которые решили все вопросы с питанием. Еще одной задачей миром был поиск шпионов. Но не лазутчиков Лиги, а древних. Алекс сильно сомневался, что Зоб отпустил его без надзора. Наверняка отправил несколько специалистов следом. Скорее всего, наблюдатели отстали, но рано или поздно нагонят. Их надо было найти, чтобы дать знать своим, что к ним движется не Лига, а перевербованные наемники. У Алекса имелся небольшой импульсный передатчик, но он неосмотрительно держал его во внешнем кольце. Точнее, как раз намеренно. Не хотелось помещать опасный прибор во внутреннюю сферу. А вдруг тот выдаст миром? Или просто сам факт наличия изолированного хранилища, которое нельзя отследить другими методами? Однако первый цепной взрыв так сильно исказил пространство, что не только ранил Алекса, но и вывел чувствительное оборудование из строя. Поэтому связь с Зобом пропала. Конечно, исчезновение безопасного коридора и масштабные взрывы должны были намекнуть древним, что тут произошло нечто крайне интересное. Но они могли подумать, что их посланник проиграл, и дворец резонанса пора эвакуировать, раз к нему движется толпа солдат. Еще одна проблема. Лига пока никак себя не проявила, только отключила стабилизационное поле. Но она могла дополнительно ударить чем-то мощным по этому участку планеты. Алекс подозревал, что все дело лишь в сложности перенастройки работы дворцов. А сможет ли армия пережить последствия — большой вопрос. В общем, надо было торопиться и как-то связаться со своими. «Рядом с нами идут несколько адептов», — сообщила миром Алексу через час. «Это точно не наши наемники. Слишком хорошо прячутся и обходят ловушки. Я едва их заметила. Плюс у них родство с силой пространства. Это я тоже чувствую». «Так может, это скауты решили вернуться?» Алекс имел в виду лиговцев, которые сбежали раньше. Среди них были дикие, решившие присоединиться к лиге. Поэтому родство с силами пространства не было такой уж редкостью, как и возвращение скаутов. Они постоянно появлялись последние пару часов и тихо вливались в армию. Видимо, по пути хорошенько подумали и решили сменить нанимателей. «Может быть», — согласилась Миром. «Но они не торопятся присоединяться к нам». Полчаса уже идут параллельным курсом. Раз они такие таинственные, давай сами с ними познакомимся. Под маскировкой они подплыли к краю отряда. Миром подсветило лазутчиков, и Алекс их подхватил доменом. Удобная тактика, ему даже не надо было отвлекаться на сканирование, хватило подсказки от хранителя. Улов состоял из трех адептов. Они затрепетали, пытаясь выбраться из домена, но, как ни странно, быстро успокоились. Подтащив их поближе, Алекс просканировал добычу и расслабился. Одного из адептов он прекрасно знал, поэтому безбоязненно перенес на экран и освободил. «Арт, дружище, какими судьбами?» — спросил он давнего знакомого. «Зоб направил сюда!» — ответил тот, настороженно оглядываясь и машинально добавил. «Мы следили за войсками Лиги!» «А это кто?» — перебил его Алекс, кивнув на двух адептов одиннадцатого уровня, что выдавало в них довольно продвинутых диких. «Фоб и Нильда», — представил коллег «Недавнее пополнение. Брат и сестра. Сами добрались до зиранга «Ого, это сильно!» — кивнул землянин, вспоминая, что ему стоило пробраться на планету. «Конечно, она стала ближе, но добраться до нее вдвоем было невероятно сложно. Адепты имели одинаковые светлые волосы, вытянутые лица и печальные глаза, словно ничего в жизни их не радовало». Сложно было разобрать, кто из них кто. Судя по Арту, он еще не пришел в себя после неожиданного захвата. Но, похоже, еще больше его удивляло то, что они спокойно парят над толпой врагов. «Давно шпионите?» — окликнул его Алекс. «Мы не шпионим? Хотя... уже полчаса». «А чего сразу не подошли?» «Но...» — Арт замялся. «Тебя же мы не видели, а со стороны сложно понять, что то творится. Пытались разобраться». Я понял, что это ты, только по твоему домену. Слишком долго мы с тобой путешествовали вместе. Проклятие! Что вообще происходит?» «Это наемники», — любезно сообщил Алекс. «Вижу, что наемники. А куда они идут и почему ты с ними?» все просто. Я их уговорил перейти на нашу сторону». «Как?» — изумился Арт. Унылые лица Фоба с Нильдой также на мгновение вытянулись, но тут же вернулись в исходное состояние вселенской печали. «Ха-ха-ха! Личная харизма!» <смех> — рассмеялся землянин. «Ну и небольшая демонстрация силы!» «Ты нас не обманываешь?» — неожиданно спросил один из спутников арта. «Голос больше подошел бы роботу. Настолько мало в нем было эмоций. Поэтому Алекс не разобрал, мужчина это или женщина. «Ты кто?» — прямо спросил он. «Я Нильда», — безжизненно ответила светловолосая женщина. «Давайте я вам кое-что покажу». Пришлось звать Хабуна, который достал и продемонстрировал несколько пленных в ошейниках, прежде чем Нильда убедилась, что подозрительный адепт на летающем экране не перешел на сторону врага и не ведет армию на захват Дворца Резонанса. У Алекса же к женщине никаких претензий не возникло. Проверка так проверка. Уже лучше легкое недоверие, чем тот бардак, что творился в начале, когда Диких без разбора приглашали в школы, а потом они сбегали вместе с информацией и знаниями но главное, что трое разведчиков тащили с собой оборудование для связи с древними, а именно это сейчас и требовалось. Нильда незамедлительно связалась с куратором. Правда, на той стороне отказывались поверить в десятки тысяч наемников, которые жаждут работать на древние школы, и женщине долго пришлось доказывать, что она сама не переметнулась к лиговцам, что ее не захватили и что она не сошла с ума. Связь была отвратительной. Оборудование жрало кучу энергии, хотя дворец был недалеко. Но надо отдать Нильде должное. В конце концов, она справилась с задачей, и куратор передал информацию наверх. Через полчаса на связь вышла Вассанда и уточнила у Алекса несколько моментов относительно их путешествия, которые никто другой знать не мог. Лишь после этого с той стороны передатчика немного успокоились. Завязался нормальный разговор. В конце куратор вежливо уточнил. «Сколько им еще двигаться?» и попросил идти прямиком к школе резонанса. «Мол, там разберемся». Алекс подозревал, что древние пока не очень хорошо понимают, что им теперь делать с внезапно свалившимся счастьем в виде огромной армии наемников, по количеству превосходящей даже силы кваргов. Казалось бы, все наладилось, но стоило им немного расслабиться, как небо стремительно стало краснять. «Миром, что случилось?» — спросил Алекс. «Лига проснулась» мысли пакетом сообщил хранитель. «Проклятие! Все-таки разобрались, как нам помешать!» Зло буркнул тот. «Сколько у нас времени?» «Не знаю. Я едва справляюсь. Еще немного, и ловушек станет слишком много». Алекс напрягся. «Даже если буря не уничтожит армию целиком, а просто разгонит по долине, и наемники по одному доберутся до школы резонанса, это повлияет на их желание работать с древними». Не то чтобы у них был большой выбор, но для адептов из пояса важно понимать, что новые хозяева отвечают за свои слова. Тем более Алекс лично пообещал им защиту.